После мытья огуречным рассолом лицо разрумянилось, был подан фраг. Муар Андреевской ленты опоясал его, звезды сверкали бриллиантами. На шее канцлера болтался драгоценный телец Ордена Золотого Руна. Что еще? Перчатки, треуголка, трост, табакерка с алмазами. Карету выкликнул Горчаков свежо и молодо. Начинался демарш против воинственной Германии. Начиналась битва железных канцлеров. Карета эффектно остановилась возле французского посольства. Завтра об этой эскападе будут писать все газеты мира. Горчаков взмахнул шляпой перед послом Франции. «Дорогой Лафло», — сказал он ему, — «я всегда был поклонником вечно юной красавицы Франции».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 Что мольтки? Это еще молокосос. Генералы подняли суматоху, словно у них горит ярмарка. Но я-то остаюсь спокойный тверд. Зачем нам, немцам, превентивная война? Зачем мне, рейхсканцлеру, лишние лавры в суповой тарелке? Кроме сосиской выпивки мне ничего не надо.